ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ В тусклом свете запасного освещения медленно проступили очертания коридора. Здесь было тихо, темно, а еще неприятно прохладно. Похоже, охранников внутри нет. Это потому что вход внутрь запрещен всем, исключений нет. Даже мы собирались пробираться тайно. Не знаю, кто именно усыпил тех охранников, но он нам очень помог. Благодаря ему у нас теперь есть оправдание. То ли серьезно, то ли в шутку с легкой усмешкой произнесла Шанте. Мы обнаружили следы того, как кто-то подозрительно усыпил охранников и проник в колизей. Чтобы поймать его, мы были вынуждены войти внутрь. Вот только где этот кто-то? Ну что там, Шанте? Два Эриалап следуют здание, но никакой реакции пока нет. Звуковые бабочки тоже пока ничего не уловили. А рядом с женщиной летали маленькие насекомые, испускающие зеленое свечение. Всего она призвала четыре пары бабочек и направила по одной из каждой пары в разные части здания. Если бы они уловили какие-то подозрительные звуки, то сразу же передали бы все ей. «Однако мы до сих пор ничего не засекли. Это лишь мои напрасные опасения, или же...» «Впрочем, этот кто-то очень скрытный», — сумел усыпить охранников. «Я бы больше нервничала, если бы мы нашли его прямо сразу. А, кстати, Нейт... Нет, это надо спрашивать у Лефиса» шанты улыбнулась и приложила палец к губам. «Что такое? Ты ведь уже ходил по этому коридору, так? Это кратчайший путь у твоей Так да как ты думаешь, где бы устроил засаду некто, кто пробрался сюда раньше нас?» Это был особенный коридор на первом этаже внешнего кольца Колизея. По нему ходили только певчие участники соревнований и персонал здания. Разумеется, участнику турнира учеников тоже доводилось пройти здесь. И наоборот, Нейт только поднимался на трибуны, а поэтому коридор ушел в первый раз. Чуть впереди. Там, где коридор расходится в три стороны. Левый путь перекрестка вел на подземный этаж, комнатам ожидания, центральный, к арене, а правый служил запасным выходом на трибуны. От этого перекрестка до арены было уже рукой подать. Верно. Вот в этом и дело, Нейт. Певчий имела в виду, что именно сейчас надо было проявлять максимальную осторожность. это сам знала необходимости этого, но недоумевал... На глаза и реалов никто не попался, звуковые бабочки тоже ничего не уловили, так какая еще осторожность была необходима? Стойте! Внезапно идущий впереди певчий резко снизил темп ходьбы. Шанте, надо убедиться. Реалы и бабочки до сих пор не обнаружили чего-то странного. Да, подозрительных звуков нет. И что с того? Я слышу что-то вроде музыкального инструмента. Не Сирис был прав. В коридоре действительно был услышан неясный, но очень приятный напев, похожий на песню «Снежного ветра». Казалось, что он пронизывает весь Колизей, успокаивая сердца тех, кто его слышит. Неударные, ударные, инструменты не могли произвести такого звучания. Больше всего это походило на звуки флейты, но было немного нежнее, чем любая известная на флейта. Э, «Мне кажется, что совсем недавно я уже где-то слышал такие звуки». В памяти мальчика всплыли слова. Тот звук, который ты посчитал игрой музыкального инструмента, и есть ее голос. Нет, даже не голос. То, что звучит сейчас в коридоре, — это самое тихое дыхание. Всего лишь от ее вдохов и выдохов, всего лишь от них рождается вот настолько красивый напев. Ах да, это было в тот раз, когда мы с господином Ксинсом ездили в северный город Филун. Но постойте-ка, тогда этот напев принадлежал... В этот момент не Сирис вдруг насторожился. «Что-то идет. Сначала послышался шорох песка, как при оползне. Сразу же вслед за ним из правого коридора обрушилась громадная волна песка. Больно! Острые песчинки попали в глаза и пристали к векам. Закрыв оба глаза, Найт невольно присел на корточки от боли. Немыслимо! Песчаная буря внутри здания! Словно вслед ему раздался крик Шанте. Издавая звук, будто от высекания искр, песок вонзался в кожу. Это были всего лишь песчинки но они обладали энергией, будто железные гвозди. К тому же их количество было просто подавляющим. Песок заполнил коридор уже по колено, но напор бури не ослабевал. Такими темпами нас всех сметет. Реалы, сдуйте его! Разрывая свист вьющегося в воздухе песка, прозвучал голос Шанте. После этого ревущий ветер сдул весь песок к потолку, а потом отнес ударившийся потолок песчинки в коридор позади. «Ты в порядке? Как глаза?» «Да, вроде все нормально». Стряхнув свек последней песчинки, Ней через силу открыл ноющие глаза. Сначала смотреть ему мешали слезы, но потом вид постепенно прояснился. «Это... желтый песок?» Пробормотал мальчик, разглядывая одну из песчинок на кончике пальца. «Он так похож на то, что я видел в западной пустоши, когда мы с мамой путешествовали по континенту». «Сдаюсь, я опасалась призванных существ», И подумать не могла, что просто песнопение песка доставит нам столько неприятностей. Шанте была права: количество песка было совершенно ненормальным, как и его сила. Несомненно, он был призван песнопением, но на это было трудно представить, какими способностями нужно обладать, чтобы сотворить песнопение такого масштаба. Разве у нас есть время на пустые раздумья? Впервые обернувшись к остальным, спросил не Сирис: Нет, он смотрит не на нас, Шанте, а еще дальше назад. «Нас обхитрили!» После этих слов Нейт обернулся назад. Лефис, шедший последним юношей, исчез, не оставив и следа. «Не может быть, его унесло вот этим песком?» «Беда. Но и в какой из трех коридоров его снесло?» Шанте пристально смотрела на центральный проход, не уделяя внимания всем остальным. Из него по-прежнему доносилась мелодия, а значит, исполнявший ее музыкант находился там, на арене. Нейт Стой здесь и жди. Наконец решил не Сирис. А? Планы поменялись. Мы с пойдем на арену. Что вы имеете в виду? Я зашел так далеко и теперь должен ждать? В какое из коридоров унесло Лефиса, неизвестно. Мы пойдем по центральному, значит, остается еще правый и левый. В любом случае, имеет смысл оставить кого-нибудь здесь, на пересечении всех трех. Когда кто-то из нас, мы, Шанте или Лефис, вернется и идите навстречу с остальными. Сирис решил, что лучше рискнуть и разделить силы, но получить возможность воспользоваться этой точкой для обмена информацией. Но что, если никто так и не вернется? сколько бы я не ждал? Если через 30 минут никто так и не появится, немедли, беги из коллизии без нас. Салинарова находится наготове в Келберке. Сразу же свяжись с ней. По щеке мальчика сбежала капля холодного пота. Если уж тот то, кого называли сильнейшим певчим напомнила такой возможности, то ситуация вправда вправду была настолько серьезной. «Пожалуйста, возвращайтесь побыстрей!» «Не надо делать такое лицо. Послушай, детям в такой ситуации следует весело помахать рукой». Поправив выбившиеся из прически волосы, проговорила шанты и подмигнула мальчику. «Ну что, до встречи!» Эти слова перед разлукой стали началом всему. Так началась для Нейта бесконечно длинная, абсурдно глубокая ледяная ночь. Часть четвертая. «Холодно». Мео страдом открыла глаза в полумраке. «А? Почему это в комнате дует ветер? Я точно закрывала окно перед тем, как ложилась спать?» «Чего? Кто это открыл окно? Это ты, Клуло? Или все таки Ада?» Мио ерзая выбралась из постели и сонной походкой подошла к окну. «Так и знала. Кто-то оставил окно открытым?» «Так нельзя. Если уж открыли, то и закрывайте тоже». Мио в полусне положила руки на подоконник. Правда, Клоло, так ведь нельзя? Ответа не было. Клоло, уважаемая Клоло, ты слышишь, что я говорю? От ощущения холодного подоконника сознание Мио понемногу пробудилось. Мутный взгляд девушки тоже становился ясней. И вещи начали обретать формы. Эй, Клоло, никто не отвечал. Мио еще раз силой потерла глаза. А да? Обе ее подруги, которые должны были спать в соседних кроватях, Пропали. Внешнее кольцо Колизея, четвертый этаж. В назначенном месте, в назначенное время. Первым в глаза Ади бросился беззаботно прислоненный к стене длинный Гил. Я опоздал на 7 минут. Весьма пунктуально для тебя. Парень не пытался скрываться, а величественно стоял в самом центре коридора. Это был Арвир Хельвилонд, тот, кто подавал большие надежды как Гилш, но внезапно исчез. Даже сейчас о его местонахождение никому не было известно. По крайней мере, так должно было быть. Чего молчишь? А, понял. Сейчас слишком позднее время для детишек. Вместе с воздухом в легке хода выдохнула всю переполнявшую ее обиду: Почему ты всегда меня дразнишь? Почему смотришь на меня с высока? Разве не такая же Гелша, как и ты? Я даже достигла звания гелшу-вешер. И все равно ты! И все равно, этот парень всегда вел себя со мной именно так. Только и делал, что дразнился, и относился ко мне как к ребенку. А тебе это не нравилось? Не знаю. Не то чтобы мне не нравилось. Скорее даже наоборот. Во всем закрытом сообществе Гилша, наряду с воплощающим серьёзность отцом, мамой и всеми остальными, рядом со мной был только один бесконечно глупый и и радостный человек. Когда я решила уехать от родителей и поступить в Академию Тремми, я до самого последнего момента не могла рассказать о разлуке только этому парню. Я впустила его в свое сердце больше, чем кого-либо еще, и все же в Тремии я встретила типа по имени Ксео. Ага, я слышал об этом от него самого. Он сказал, я хотел все провернуть, не привлекая внимания, но меня сразу же обнаружили. Она потрясающая, не правда ли, Арвир? Почему ты ушел из Гилше? Если бы он, как и я, поступил в школу песнопений и начал их изучать, то я еще могла бы понять его цели. Но мне совершенно непонятно, почему он якшается с таким подозрительным человеком, как Ксио. Меня это раздражает. Такое чувство, будто моего близкого человека украл кто-то чужой. Не то чтобы я ушел, но если я объясню причину, то меня, наверное, изгонят. Отвечай, почему ты так остервенела следуешь за Ксио? Сколько бы ни было в словах злости, этого парня затронуть ими было нельзя. Я знала это лучше кого бы то ни было еще, но все равно не смогла сдержать свою пылающую ярость. «Почему? Ты ведь должна знать, что мой принцип — никогда не высказывать причину словами, поскольку я слишком уж глупый и ленивый. Если ты хочешь послушать теоретическое обоснование аргумента, обратись к Сяо или Сестрице». «Сестрица? Ага. Наш лидер — этот беззаботный тип, которого зовут Ксяо. Еще есть эгоистичная, но одинокая принцесса, и, наконец, страшная, если ее разозлить Сестрица. Мы — одинокая компания, состоящая всего из четырех человек. Впрочем, мне и тут вполне нравится. Я отлично знаю, что этот парень любит притворяться дурачком, но терпеть не может ложь. А значит, в группе этого певчего по имени Ксео состоит Арвир и еще двое людей. Арвир, что вы собираетесь сделать? Прежде чем я отвечу, скажи-ка и ты кое-что. С самого начала весны ты ходишь в школу песнопений. Не возникало ли у тебя за это время сомнений, а почему мы вообще способны пользоваться песнопениями? Даже не думал о таком. Когда человек дышит, он сначала делает вдох, а потом выдох. Если вообще те, кто всегда занимается этим осознанно. Для ады существование песнопения было настолько же несомненным, как моргание, как дыхание, как биение сердца или течение крови. Но я так и думал. Ты не одна такая. Скорее всего, подавляющее большинство людей думают так же. Итак, перейдем к тому, что мы замышляем. Арвер взял в руки стоящую стену и Как насчет такого? Если ты не остановишь нас сейчас то все известные тебе песнопения, воспоминания о ребятах из школы песнопений, да и вообще все связанное с песнопениями, полностью исчезнет.